Часть вторая. Глава пятая. Село Котлан. Терран. Веста. Нежное утро. Солнечный луч, пригревшийся на щеке. Веселый птичий гомон за окном. «Отдай! Не твоя!» — звонкий возмущенный крик кроша за дверью и возня по полу. Опять не поделили отцовскую поделку с Атоном. «Ты еще наиграешься! Он мне выстругал!» отец точил косу от черный точильный камень во дворе, размеренная жих, вжих, вжих, и запах сладких овсяных блинчиков. Кажется, я целую вечность их не ела. Как хорошо, как спокойно. Я открыла глаза с улыбкой. Самое лучшее пробуждение в мире. И вроде бы ничего необычного. Все как всегда. Моя плетеная картина на стене. Я сделала ее в шестнадцать, когда она просилась к плетчице к танке в ученице. Изогнутый лук — подарок отца в прошлом году. Тканый бабушкин гобелен заря, оставшийся нам, детям, по наследству. Я быстро выторговала его за удочку у Атона себе. «Завтра, Кать!» Мамин голос моментально прекратил и мои размышления, и возню за дверью, и вжих косы. Погода меняется нужно бы успеть дровницу накрыть. Мой отец, светловолосый, рано посидевший, с бородой. Я видела его много раз, но этим утром почему-то рассматривала удивленно и отстраненно, будто сбоку, как и маму, молодую еще, на мой взгляд, и самую красивую женщину, с узким добрым лицом, небольшим носом, улыбчивым ртом. «Ты чего не ешь?» Отец жевал и думал одновременно. Он был погружен в список забот на сегодня, а я в себя. Никак не могла разобраться, откуда взялась эта самая моя отстраненность и почему все происходящее ощущается мной как нечто забытое или очень давно не случавшееся. Но ведь только вчера было. Светлый вихрастый крош привычно выгрызал мякиш из буханки, корки оставлял у тарелки. Как и гору крошек, зато и прозвали. А тон, вытянувшийся дело на серьезный мол, я уже взрослый. А на деле лишь конопатый мальчишка, уплетал блины сосредоточенно, как отец. Я ем, но я не ела. Старалась, помнила все: вкус, запахи, лица, звуки, стены избы вокруг, и от чего-то тревожилась, от неясного. Снилось, что ли, плохое? Батя всегда смотрел в корень. И ведь точно. Тяжелый сон, так долго не отпускающий. О чем только. И вроде бы нужно вспомнить, только не хочется. И так походил на бесконечность. Хорошо, что проснулась. Отойдет, улыбнулась мать. Кошмары они такие. Долго еще тень кружит. Но на солнце выйдешь и разом отпустит. Она всегда права. Я выдохнула с облегчением и потянулась за вареньем. После уборка дома мужики занимались делами во дворе. Мама возилась с посудой, я мила полы, терла скатерть, рассматривала убранство и тщетно пыталась ухватить за хвост неосязаемое тревожное чувство. «Солнечный день на дворе, утро, все хорошо, ведь так?» В какой-то момент мать заметила неладное, глянула мне на лицо и застыла с тряпкой в руках. «Вестушка, ты чего? Случилось что?» А я не знала, что ответить, но бросила свое занятие, подсела к ней на узкую лавку, вздохнула. Попросила неуклюже, вроде как негоже взрослой девицы-то. «Мам, обними, а?» Она моментально забыла про тарелки, накрыла своей рукой поверх плеч, притянула, покачала. «Все ведь хорошо, да?» Я сама не знала, о чем именно спрашивала. «Конечно». А она заглядывала мне в лицо, беспокоилась. «Это сон твой, что ли?» «Не беда, ведь недавно только Акинь предсказывала. Спокойно все, и дома хорошо, без ссор». Помолчали, а тень из ниоткуда все кружила. Ты может, это из-за него? Из-за кого? Из-за гриньки? Гриньки! Я очень давно про него не вспоминала. Вообще забыла, что он существует на свете. А осознав тот факт, что забыла, очень удивилась. Не вздумай горевать. Мать толковала мое отчаяние по-своему. Придет он еще, заметит тебя. Посватается. Не посватается я ответила ровно и спокойно, без эмоций, просто знала, не посватается. «Ты так говоришь, будто наперед знаешь». «Знаю. Он сегодня зайдет к родителям Эльны». «Эльны?» И в этот момент случилось. Голубые глаза матери, удивленные и разочарованные решением идиота Гриньки, опущенные уголки ее губ, а меня будто током ударила. Тень вцепилась мне в мозг всеми когтями и будто холодный душ по телу. Я вспомнила, все вспомнила. Не только что Гринька не придет, но и свой побег в лес после, сердечное горе, беспокойный сон на хвое, а после горящие избы и тела обожженные. Черная края! И едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. «Тихо, тихо, Веста!» — уговаривала саму себя. «Молчи, думай, дыши!» «Ты чего, Вестушка? Бледная такая стала, как призрака узрела!» «Мне на воздух надо?» «Конечно!» С лавки я поднялась резко и едва не упала, шатнула в сторону. А в голове мертвая бабка Варви, сидящая на лавке. Переход на уровне Фредерик, чтоб ему пусто было. И Кей. «Окей». Okay. Совсем поплохела. За дверь я вывалилась, ощущая, что сейчас, наверное, грохнусь в обморок, но до этого блевану. Она сама не знала, что именно для меня сделала, мама. Существовала вероятность, что в этот день память все же вернулась бы ко мне, зацепилась бы за некую мелкую деталь и бам! Но разговор про Гриня сэкономил время, очень много времени. А что, если бы я вспомнила только к обеду, Или вечером не приведи создатель. А шквал эмоций такой, что не передать. В голове суета и суматоха, как при взрыве в супермаркете. Мысли бегали, давили друг друга, советовались, с чего начать. Орали, что надо срочно думать. Думать, слышишь? А в сердце Кей, который остался в другом мире и которого я больше, наверное, никогда не увижу. Мне не хватало воздуха. На улице свежой ветерок, а я на заднем дворе в густых кустах верещатника прячусь, чтобы не видели. Иначе вопросы. А мне некогда, мне нужно срочно... Нет. Очень срочно сосредоточиться, непонятным образом включить правительский дар, если информаторы не соврали, и спасти село от гибели. Всего-то. Осталось вспомнить, как успокоить сердце и начать нормально дышать. Четверть часа спустя я впала в отчаяние. Никак не могла понять, как запустить свою новую суперспособность. Мысленно тужилась, взывала к информаторам, искала зацепки. Почему я не спросила, что нужно будет делать? Полагала само, но само не включилась. Я ведь должна что-то увидеть. Будущее. Как? Картинки провидения в мою голову не заплывали, как в гавань корабли, а попутный ветер призвать не удавалось. Слушая, как рассказывает Крошу и тону, с чем сегодня нужно помочь отец, я потела. Они еще живые. Жрала изнутри паника. Вышла на крыльцо мать, попросила накопать овощей к обеду. Вернулась в дом. Хлопнула дверь. Мирно шелестели кусты, Пробивалась сквозь густые ветви солнце, а я словно в параллельной вселенной, одна знаю, что скоро случится. Хватит, не паникуй. Вдруг проснулся в голове рационализм, озвученный почему-то голосом Кея. Что бы ты делала, безо всяких суперспособностей? Я бы пошла к отцу и сказала бы ему, «Папа, к утру село сгорит». И тут он включился. Дар. Стоило в воображении начать какой-либо диалог, как запускался продолжение фильм, рассказывающий о последствиях. И тот самый мой первый диалог вышел неудачным. «Папа, к утру село сгорит». «Что ты такое говоришь? Упаси, святая обрядница!» «Я знаю. Просто поверь мне». «Откуда, знаешь, дочка? Откуда?» «А глаза отца серьезные, встревоженные. Я видела будущее. Во сне?» «Наяву! Нам нужно к старейшине, нужно все исправить!» «Не шути так, слышишь? Краю рассердишь!» Он попросту не поверил мне. Предвидеть оказалось проще, чем понять, что нужно изменить, чтобы разговор вышел удачным. Вторая попытка оказалась немногим лучше. «Я видела гонца, отец. Он сказал, что нужно уходить из села и уводить людей. Туры идут!» Батя перекрестился мотнул головой, будто не мог поверить в услышанное. Гонец который был? Который? Темноволосый такой. Я лепила наугад. Прохор, что ли? Но его никогда к нам на север не шлют. Только Илана. Но он сейчас с поручениями на югах. Я слышал новости. И новенький еще есть ГИЛ, Тоже русый. Так что, проходимец тебе попался, Веста. Шутник. Не верь. Диалог третий. Бать... «А как выглядит новый гонец полководца, гил который?» «А тебе зачем?» «Интересно». «Русый. Годов 30 на вид. Стрижка по уши. Борода клином». «Четвертый». «Отец, гонец гил мне попался, пока я гуляла по окраине. Светлый такой, с бородой клином. Сказал, из села уходить надо. Туры идут». «Обрядится, помоги нам. Когда дойдут?» «На рассвете уже». «Это ж к старейшине надо, срочно!» «Ура! Получилось!» «Веста, гонец сообщил, каким путем идут». «Каким?» «Мы ведь не первые на их пути, если гонец весть нес. Значит, есть уже погибшие». «Есть. Должны быть. Заминка». «Гиль сообщил, чтобы узнать, в какую сторону уходить». «Нет». «Черт, я понимала, что будет непросто, но не предполагала, что настолько». Шумели вокруг меня кусты, мирно протекал день. Будто сквозь дрему я слышала, как пилили дрова братья, как иногда кашлял, пока чинил забор отец. Выходила, спрашивала обо мне мама. И ей ответили, что меня никто не видел. Прошел, наверное, час. Мне хотелось пить, но я знала, что не выйду из своего убежища, пока не отыщу ту самую лазейку, которая поможет эвакуировать село. Итак, Батя спросил про туров, каким путем шли. Как узнать? Заглянуть в то будущее, которое случилось бы, не откинься я на уровне. Всем известно, что информацию лучше добывать из после. После пожара, после бойни, когда здесь все умерли. А прыгать туда даже мысленно было все равно, что ступать на раскаленное масло. Но пришлось. Я стояла, будто призрак, у останков родного дома. Та самая Веста, которая не ушла в лес, не встретила в Варви, не перенеслась в Пайнтон, зареванная, с черными потеками на щеках, мертвая изнутри, потому что лежали на земле тела родных. Стояла долго. Даже в воображении смотреть на такое тяжело, а уж переживать наяву и подавно. И я... Вторая веста, наблюдатель, видела, как спустя два часа явились соседи из устога. Прослышали про беду, пришли, чтобы помочь хоронить. Вот тогда и случился разговор. «Человек двести их было», — старый морщинистый крестьянин качал головой. «Повезло, что в нашу сторону не пошли», — и перекрестился. Плакали на бабы, наши с ними дружили». Кружили над чадящим пепелищем вороны, повсюду причитания и вои. Одна девка только осталась, чернявая. Кто-то указал в мою сторону. За свою, что ли, приняли? «Может, она ихняя и есть», — вторил другой незнакомый дед. «Но оно судить не стоит. Перед Котланом-то Гордень и Варановка полегли». «Да что ты!» «Верно говорю, гонец этим утром был». Не знаю, сколько я сидела в кустах, но оно и на руку. Ведь придется говорить, что гуляла по окраине. Что ж, вот вроде бы и все. Сейчас выйду из убежища, и пути назад не будет. Еще никогда в жизни я столько не работала мозгами. Как состав разгрузила. А ведь еще притворяться, играть на публику. И у меня только одна попытка. Прежде чем подняться с земли, я какое-то время просто слушала мир. Задувание ветра, стук топора, гомон птиц. Сейчас начнется, сейчас закружится. Прежде чем решиться действовать, я отработала в голове примерно полмиллиона вариантов. Так мне казалось. «Батя, гонец ГИЛ приезжал!» Я неслась к родной избе по высокой траве сквозь репей, сквозь колючки. Специально тихо покинула двор, обогнула лук и теперь бежала, будто с окраины Котлана. «Говорит, туры идут! Уходить нужно срочно!» Отец отложил в сторону веревку, которой мотал прутья, сделал защитный жест рукой от нечисти. «Гил, говоришь?» «Да, светлый такой, с бородкой клином!» На мой крик прибежал Крош, смотрел напуганно. А все потому, что вышла из дома и крестилась на крыльце мама. Больше не игра. Запасных дублей не будет. Если проиграю в этот раз, то, наверное, свихнусь. Будь крепкой. Снова Кей в голове. О нем я старалась не думать. Не сегодня. Еще будет время. Туры? На нас? Большая армия? В 200 сабель. Сказал, что уже сожгли Гордень и Варановку. Мама охнула и прикрыла рот рукой. Прибежал Атон. «Беда». Вдруг осунулся и постарел отец. «Беда. Нужно к старейшине. Ему и доложишь». Гил сам почему не заехал? Спешил. Сказал, что в усток, чтобы тоже успели. Мне больше не нужно было играть страх. Я и в самом деле боялась так, что поджилки тряслись. «Идем. Это мне». И повернулся к маме. Ксиня. «Ищи баулы, собирай самое ценное». Мы выходили за ворота, а она уже плакала. Я чувствовала себя, как на самой настоящей войне. Старейшина Диан Прохорович и вовсе посерел лицом от новостей. Его изба светлая, просторная, окна широкие. У одного из таких он и стоял. Молчал так долго, что мне бы волноваться. Однако этот вариант мысленно и наперед был мной просмотрен. «Выродки, отребья!» — молвил глухо и зло. «Как можно?» До того он спрашивал то же самое, что и батя. Откуда враги идут? Какова численность? Прогила просто поверил на слово. Не верить не имел права. Село дороже. «Диана уже почти семьдесят, а мужик высокий, крепкий, и дедом не назовешь. Голова умная, воля несгибаемая, характер спокойный» но в гневе не приведи Создатель лицом к лицу встретиться. «Беги, Аким, по людям», приказал отцу. «Бой мы все равно дать не можем. Куда нам против 200 сабель? Значит, бежать. Приказывай брать самое ценное. Пусть бабы собирают детей, одевают тепло. Ночевать в лесу будем». «Понял». Отец скрылся быстро. Торопливо хлопнула входная дверь. Я стояла у входа, волновалась, потому что не могла не волноваться но уже знала, что прозвучит дальше, какие слова и фразы. «Куда же пойдем мы?» Дьян говорил сам с собой, обо мне он словно и забыл. «В усток нельзя, вдруг врагу по пути». «Перебивать и убеждать в чем-либо я не смела, иначе спросит, откуда знаешь?» Предложила другое. «Дьян Прохорович, двинуть нужно к Камышовому озеру». «Почему?» «Лицом старейшина морщинист, а сейчас еще и хмур». «Потому что до него никто тропы не знает, не найдут нас там, устанут быстрее». «Туда и мы хорошо, если к ночи дойдем. Далеко. Но надежно. А трава? Ведь все следы выдаст. Не зря я ведь сидела в кустах почти два часа, все варианты развития разговора предусмотрела. Вот ты помогаю 9 миллионов Фредерика двинуть ситуацию в нужную сторону, лишь бы как надо». Утомила до смерти лежащая на плечах бетонная плита ответственности. За траву не бойтесь, я побегу к старухе Варве, попрошу, чтобы пошепталась с природой. В в селе не любили и побаивались. Киреи издревле старались с вражбой не дружить, потому что занятие это, как считали предки, темное. Думаешь, она сможет ее поднять? Сможет, если принести ей то, что она хочет. А что она хочет? Дьян был лаконичен и краток, но скрип шестерней в его голове был, кажется, слышен даже мне. «Бусы из янтаря». «Откуда знаешь?» «Да я в прошлом месяце ходила. Хотела поворожить. Глупая была». Даже покраснела натурально, мол, дуреха, что с меня взять. Прикинулась, что желала превратить Гриня. Дьян купился. «Приворожила?» «Нет, у меня буста нет. Они не только у Мары, что в дальнем доме». «У Мары, говоришь?» Старейшина думал недолго. «Мара поделится, я уверен. Вот ты беги и спроси. Молви, что я приказал. Для блага это. Для общего дела». И уже на выходе притормозил меня. «Но если эта старая корга не поможет...» Это он про Варви. «Поможет». И ни те, ни сомнения в моем голосе. «Она поможет и без подарка. Я уже посмотрела, проверила» но в гуманность бабки никто на слово бы не поверил. Пришлось придумать украшение. «Прости, Мара. Иди тогда и собирайтесь после семьей через час собрания у праздничного столба». С крыльца я выходила в знойный жаркий день, пахнущий скошенной травой, и мерещился мне фоном чадящий запах едкого черного дыма. «Есть такие картины?» которые впечатываются в память навсегда. Хоть в них вроде бы ничего особенного нет. Ни картины даже, просто момент. Вот и сейчас, когда жители Котлана собрались с вещами у центрального столба, внутри меня словно снимали происходящее на киноленту. Шевелящиеся на ветру жесткие волосы дядьки Алтына, его взгляд, похожий на взгляды остальных, полной тревоги. Плакал на руках у матери маленький зайчик, Его на самом деле звали Николкой, фамилия Зайч, вот и приклеилось ласковое слово. У взрослых в руках тяжелые суммы мужики хмурые, женщины бледные. А в моем кармане янтарные бусы-мары. Она отдала быстро, когда услышала, куда и для чего. Даже жалость в глазах не мелькнула, хоть и материнские. «Идем друг за другом. Из виду никого не теряем, следим. Костров на месте жечь будет нельзя, только в сухомятку». «Всем ясно?» Дьян в прошлом руководил своим полком, командовать научился, ладно. Его слушали. «Что ж это?» Причитала старая Аниса. «Домой-то уж никогда!» «Не шепчи, бабка!» не зло ругался ее дед. «Зато живые будем!» «А изба-то? Изба!» Трудно восьмидесятилетней старухе было вообразить новый дом в будущем, его постройку виделась не доживет с горя далась тебе изба сплюнул на землю трифон а у самого глаза мокрые У меня на сердце скребли кошки наши оставляли дома на поджог навсегда и никто уже не думал вернуться в прежний котлан разве в его огаренные выходим выходим старейшина махнул рукой Я видела, как Гринь осторожно, чтобы не видели другие, переплел свои пальцы с пальцами Эльны, своей будущей жены, пожал ее руку, подбодрил. И впервые не всколыхнулась обида, сердцу ведь не прикажешь, а мое давно уже отдано не Гриню. Вот только думать об этом я буду, когда минует беда. Цепочка, состоящая из согбенных людей, нагруженных поклажей, будто старый паровоз, тяжело тронулась. Упирался впереди всех в стоптанную дорожку на конечник дьяновой палки. Скоро он будет упираться в высокую траву, в хвою, в плотный тугой растительный ковер под ногами. Я шла позади всех. И так одуряюще здорово пахло вокруг летом. Моя семья шагала в хвосте, так выпало. Вопрос кроша, адресованный маме, я слышала. А нашего дома больше не будет? Мать промолчала. Подогнал их ворчаливой командой вперед отец. У меня же от слов брата в центре сердца дырочка, как от кислоты. Разъел горечью его вопрос про наш дом, наш любимый дом. Все хотели вернуться в родные стены, туда, где поделки и картины на стенах, где пахнет уютом, где нога знает каждый гвоздик в порожке, где на печке темнеет копченым боком чан с мамкиной кашей. Я отделилась от всех тогда, когда углубились в лес. Отца предупредила заранее, Диана тоже. Сородичи мне лишь кивнули. Им к озеру, мне к бабке. «Баб Варви! Баб Варви!» К ее дому только в самом конце вела протоптанная ими сагапом агапом тропка, а до этого через бурьян. И плохо дело, если она углубилась в лес за травами. Но я знала, что не углубилась, смотрела наперед. Сейчас дверь откроется, Варви выйдет косматая, чуть испуганная. К ней отродясь, сам почти никто не приходил, не велено. А дальше как в дежавю. Дверь, удивленный прозрачный взгляд, седые волосы, убранные в пучок наспех. Кто здесь? Это я, Веста. Веста? Она меня узнала только по темным волосам, не по имени. Вестница, значит. В этот раз и правда как вестница, только с бедой. «Помоги, баб Варви, спаси наших!» – запричитала я. Знала, мой любой диалог сработает. Ни в одном из вариантов старуха не отказала. «Случилось чего?» «Случилось. Туры идут. Наши в лес ушли, чтобы не схоронили. К Камышовому озеру. Только траву поднять надо, чтобы не уследили». Ей на вид было лет не то 70, не то 90 не разобрать. Однако голова работала на удивление чисто. «Погибель, значит, пришла. Пожевала губами, но недолго. Чтоб поднять-то, надо ж колесной деве. А к ней так просто не придешь. Надо солодку найти розовую, белошвейник, хрусталь, много чего». Другому бы показалось, упрекает. Компоненты перечисляет редкие, ворчит, головой качает. Но качала головой Варви уже своим мыслям, ничего не спросила, ушла в дом искать банки с ингредиентами. Я видела наперед, Она в каждом сценарии так делала. А после выходила с сумкой сосредоточенная, нагруженная и куда-то шла, меня не замечая. Но трава уже вечером стояла такая, будто не мяли. Потому я не удивилась, когда она, пришептывая нечто неуловимое и быстрое, затопала мимо меня в чащу, даже дверь не закрыла. «Баб Варви!» «Так ты поможешь?» — спросила больше для душевного успокоения. И проворчали мне неразборчиво про ведающих матерей, про дар поколений и про то, что в помощи просящим никогда не отказывают. Спустя минуту не разглядеть было меж стволов и высокой травы ее седой пучок и блеклую заношенную кофту. Село опустело, словно застыло во времени. Пустое, но такое же мирное, спокойное под ярким синим небом. Я вернулась к кромке леса и оттуда смотрела на обрез заборов и крыш, на далекую помпу колодца, на цветущие до самой поздней осени во дворах грушевки, раскидистые, танцующие ветвями под ветром. Как же котлан спасти? Как не дать домам сгореть? Что для этого сделать? И принялась крутить, как в кино, в голове варианты. Вот приходят враги. Вот зло и удивленно рыщут по округе, куда все подевались. И грабить времени нет. Им кричит предводитель о том, чтобы поторопились догнать, прирезать, чтобы не предупредили других. Лицо гадостное, узкое, черные глаза полны ярости. Я несколько раз тормозила фильм в этом моменте и каждый раз испытывала дикое желание плюнуть этому уроду в морду. Аж забывала, зачем устраивала просмотр, представляла в руке Кеев нож и вонзала его в поганого тура точно в манекен. Еще раз, еще, еще. После вздрагивала, выныривала, вспоминала, что я здесь за тем, чтобы найти способ сохранить дома в целости. Избы поливали какой-то жижей. Бросали, когда уезжали зажженные факелы. Старые доски каждый раз занимались быстро. Даже если б примусь таскать воду с колодца. Даже если б подкачу телегу. Хоть ведрами, хоть как. Не успеваю. Ни в одном варианте не успеваю. Помощи звать неоткуда. И по всему выходило, что у меня одной хватит сил залить пламя у четырех, В лучшем случае пяти домов. На глазах наворачивались слезы бессилия, а в ушах голос кроша. И все вроде бы ясно, что всех не спасти, что выбирать приходилось главное, но прогоркло внутри. И так хорошо пока снаружи. Бабочки, шмели, шум дубравы. Сохло вдалеке на веревках, оставленное хозяйками белье. Ведь все не забрать. «Сидишь?» Вдруг послышалась сзади, тогда, когда я в очередной раз раздраженно терла глаза, чтобы через минутный отдых попробовать прокрутить еще варианты. Бабка Варви. Сделала крюк, вышла сюда. Зачем? А по мне и так видно, что сижу. Чего отвечать? А раньше не говорила, что видишь. Я сразу поняла, о чем она. О Даре предвидения: Я не всегда вижу. Редко. Врать не стало, Нет смысла. А объяснять, что я выкупила эту способность в другом мире за большие деньги, и того глупее. Слезы льешь. Чего? Варви смотрела прямо в душу. Избы погорят. Как не пытаюсь понять, как сберечь, не могу. Каждый раз их поджигают с дальнего конца, и пока в воду таскаю... В общем... Я говорила с ней, как с соратницей из штаба не таясь, не вдаваясь в детали. Так говорит коллега с коллегой. Поначалу удивилась этому факту, ведь знакомы мы с ней были в другом временном отрезке, в другой, можно сказать, жизни. Потом пожала плечами. Нас здесь всего двое. А значит, мы и есть коллеги по несчастью. В одной лодке теперь. Если бы помощь позвать, если бы заранее привести, но ведь не поймут. Не поймут. Думаешь, зря мы отдельно от других с Агапом живем?» Делились старухи на глаза и опять набрякли слезы. «А если дождь?» «Что?» «Дождь тебе поможет?» Я ушам своим не верила. «Дождь? Конечно, он затормозит возгорание, а уж если сильный...» «А ты можешь?» Старуха опять чего-то бормотала, не то ворчливо, не то задумчиво. «На рассвете?» Да! «Дождь», — повторила она неопределенно, — «это хорошо, свежо, пахнет вкусно». А я вдруг поняла, что жгут мне пальцы в кармане чужие бусы. «Баб Варви!» И явила на свет янтарь. Та смотрела на украшение несколько секунд, затем нахмурилась, поджала и без того едва заметные морщинистые губы. «Отдай той, у кого взяла!» — посоветовала строго дама. У меня будто камень с души свалился. Она уже уходила, а я все поверить не могла. Дождь. Если с самого утра польет дождь...» «И слышь?» Варви обернулась ко мне, когда уже отдалилась на несколько шагов. «Ты ночевать где вздумала? К своим пойдешь или здесь, а?» «К своим долго? Я имела в виду здесь, конечно, где-нибудь недалеко». Но отшельница истолковала мои слова по-своему. «Приходи ко мне в избу вечером. Лавка есть». «Приду», — шепнула я уже удаляющейся спине. «Если дождь, я успею». Стихло среди стрёкота сверчков и цикат, непрерывное бормотание заговор. Спину варви скрыла высокая зеленая трава. Поздний вечер. Лавку мне выделили добротную, не узкую, покрытую матрасом. Труба не чадила, печь не горела. О чем-то негромко разговаривала в избе в Варве с Агапом. Тем самым Агапом, который утром не пойдет в село за продуктами, который останется жив. Вот так и меняется судьба одним чьим-то действием, чьим-то словом. Сколько же вариантов событий мы меняем ежесекундно в сейчас? Голова от таких мыслей кругом. Мне бы спать. За день от напряжения устала так, что стоять тяжело, не то что думать. Но я все равно почему-то торчала на крыльце. Смотрела на совершенно чистое, пока еще темно-синее звездное небо и волновалась. Только теперь поняла, что не знаю, что говорить, когда выяснится, что гил в наших краях не появлялся, что гонца вовсе не было. «Ведь всплывет когда-нибудь, ведь Диан спросит». А, бросить надо мысли и идти спать». Стих в доме разговор. Прежде чем погасить ночник, Варви вышла на крыльцо. Не то увидела мой силуэт в оконном проеме, не то тоже решила подышать. Остановилась рядом, невысокая, ниже меня на пол головы. «Чего не спишь? Лавка плохая, лавка хорошая». В доме точно лучше, чем на земле, и всякая лежанка хороша. Вот я все думаю. Я не стала врать. Что скажу, когда спросят, что посланца-то на самом деле не было, что не проезжал мимо котлана никто? Спросят, потому что боишься. А чего боишься, всегда тебя нагоняет. Мудро. А можно я скажу, что это ты? Что я? «Ну, что это ты будущее увидела и предупредила?» Я никогда не отличалась талантом к манипулированию людьми или судьбами, но в данной ситуации только слепой бы не увидел, что подобная ложь на руку. Сельчане теперь и без того старуху за поднятую траву не забудут, а уж если узнают, что она жизни спасла. Негоже, врать то. Я, конечно, кое-чего вижу, но не так ясно, как хотелось бы. Где это видано, чтобы из лжи хорошее родилось. Она была права, приходилось это признать. Тогда и вовсе непонятно, как мне самой выкручиваться. Я думала, хозяйка дома уйдет, но она все стояла рядом, о чем-то думала. Скажи им, посоветовала мгновение спустя, что встретила кого-то похожего на гила, Представился гонцом, сообщил весть, мало ли, доброжелателей. И то дело. Пусть хлипкое объяснение, но все лучше, чем выдавать правду про другой мир и информаторов. Спасибо. Хорошо, что она не спрашивала лишнего. Будто чувствовала. Будто знала, что происходящее может быть связано с запретной дверью, а потому молчала. Стоял неподвижно вокруг лес, а вверху небо чистое-чистое. Ясное-ясное. «Ты не смотри». Варви поняла мысль по молчанию, что, звезды, будет тебе дождь. Ты только разбуди, чтобы не проспать. Все случится вовремя. Гром разбудит. Иди, спи. И ушла в избу первая. Лавка и правда оказалась добротной. Даже Агап не храпел. Чудная ночь. Тепло. Тихо. А мне вспоминался Кей. Хотелось семинутно понять, как я могу вернуться, увидеть его. Начала крутить в голове варианты, но мозг так устал, что не мог смастерить ни один стартовый диалог. Выдохлась. И ладно. У меня есть еще двое суток с даром, чтобы успеть отыскать лазейку, чтобы понять, как уйти из этого мира, не обидев при этом ни отца, ни мать. Я успею. Окей в воображении застыл передо мной, как далекое, ясное, различимое созвездие. Казалось, мы стоим друг напротив друга, а между нами стекло, разделяющее два мира. Его рука с одной стороны, мои пальцы с другой. Как зеркало, мы друг друга не видим, но чувствуем сердцами. Связь не прервалась. — Я вернусь, — шепнула в темноту больше самой себе. — Найдется дорожка. Уж если возможно то, что происходит сейчас, то нечто большее и грандиозное возможно и подавно. Не грусти. А он почему-то грустил, будто не верил в хорошее, будто чертовски сильно устал до предела. Оно и понятно. Мне досталась роль жертвы, которая даже не помнила, как в нее стреляли, а ему пришлось нажимать на спусковой крючок с открытыми глазами, ясным умом и понимающим сердцем. Я бы не смогла. Он смог. Не потому, что не любил, а потому, что очень любил. Я была в этом уверена. Найдется дорожка. Для меня в другом мире прошел год. И я только теперь, лежа в избе, пропахшей золой и травами, поняла, насколько сильно отвыкла от родного мира. Мне не хватало стеклянных небоскребов, уютных кафе, асфальтированных дорог, не хватало суматохи центральных улиц Пайнтона, дождей, стучащих по мостовым, даже зонтиков. Да, в Котлане поля, леса, просторы, вольные ветра, но сердце тянулось в чужой и бесконечно далекий отсюда город. Кажется, именно в этот момент я сделала выбор, где хочу дальше жить. Как? Будет цель, будет путь. Ворочалась, несмотря на усталость, я долго. Уснула ближе к полуночи. В какой-то момент сама не поняла, какой, проснулась и поняла, что снаружи поднялся ветер. А по крыше мелко задробил дождик. Всполошилось, что люди у озера промокнут за ночь, но чуть погодя вспомнила, как Дьян приказывал собрать в дорогу большие тенты, успокоилась. Все с ними будет хорошо, у всех будет. И подспудно, ожидая грома, уснула.